Глава 11 «И что теперь делать?» «Я не знал, что сказать. Ситуация становилась все сложнее». «А есть у вас еще кто-нибудь, кто шарит в магии и заклинаниях?» – спросил Влад. «К сожалению, нет», – ответила Диана. «Люди с такими способностями вообще редко встречаются. После смерти той женщины колдунов и знахарок в Зареньевке не осталось. И что будем делать?» озвучил я главный вопрос. «Ключ состоит в том, чтобы уничтожить его саркофаг», сообщила Диана. «Заклинание, которым колдунья тогда усыпила Гуля, перенесло большую часть его силы именно в саркофаг. В результате Гуль теперь зависим от него и, соответственно, от склепа. Уничтожив саркофаг, мы уничтожим и самого Гуля». «То есть Гуль спит в саркофаге, как вампир в гробу?» поинтересовался Влад. «Нет, не совсем. Ему не нужно в нем спать. Гули не спят, в принципе. Но ему важно находиться поблизости и знать, что саркофаг в безопасности. Поэтому, даже выходя на охоту, гуль не отходит очень далеко от склепа. А когда чует, что возле саркофага находится кто-то чужой, сразу же возвращается, готовый броситься в атаку. Вспомните ваш вчерашний поход в лес». «Та старушка появилась, как только вы стали рассматривать необычный ящик, да?» «Именно так», — подтвердил я. «Мне еще показалось странным, что бабка ничего слушать не хочет, а просто выпроваживает нас оттуда». Вдруг меня осенило. «А почему Гуль тогда не напал на нас? Он ведь мог вместо бабки принять форму какого-нибудь волка или медведя и запросто разорвать нас на кусочки». Мог, конечно, но он был еще очень слаб после долгой спячки и вряд ли рискнул бы напасть на человека. Тем более, вас было двое. Кроме того, вы никак не пытались уничтожить ящик. А для него это главное. Хотя, если бы попытались, Гуль бы напал несмотря ни на что. Так или иначе, нам нужно действовать быстро. До тех пор, пока Гуль вновь не попробовал человеческой крови, его можно убить. Пока он только восстанавливает силы, похищая мелких животных. Но с каждым днем ему понадобится все больше и больше еды. И тогда он переключится на людей. «И я что-то не догоняю», – произнес Влад. «Разве гули не мертвечиной с кладбищ питаются?» Диана неожиданно улыбнулась, впервые за все время нашего разговора. «Реальные гули совсем не похожи на тех, о которых рассказывают в книжках и легендах. Существо, с которым имеем дело мы, ближе всего к тому, что описано в арабской мифологии. Оно и мертвичину может есть при необходимости, но главный источник энергии для него – живая плоть и кровь. Гуль съедает жертву полностью, оставляя лишь голые кости. «Знаешь, я одного не понимаю», – сказал я. «Ты говоришь, 20 лет назад Гуля усыпили, но убить не смогли» так как он к тому времени был уже слишком силен. Но ведь после нескольких лет спячки он стал гораздо слабее. Почему же его не убили потом, лет через пять после заточения, когда он ослаб? Диана пожала плечами. Хороший вопрос. И однозначного ответа тут нет. Знаешь пословицу «Не буди лихо, пока оно тихо»? Я думаю, здесь было примерно то же самое. Люди постарались забыть Гуля, как страшный сон. Многие и вовсе уехали из деревни после этого случая. А те, кто остались, не смогли решиться вновь разворошить прошлое. Люди говорили себе, «Все идет хорошо. Так зачем что-то менять? Сейчас, конечно, так уже не кажется. Но задним умом, как говорится, все сильны». «Откуда ты все это знаешь в таких подробностях?» Я, наконец, задал вопрос – уже давно крутившийся у меня в голове. Зеленые глаза Дианы едва заметно сверкнули. Но она без труда выдержала мой взгляд и невозмутимо ответила. От мамы. Она была участницей тех событий 20 лет назад. Наступила пауза. День был жаркий, и я обливался потом, даже стоя в тени толстенного дуба. Впрочем, если быть до конца откровенным, Выступивший на лбу пот являлся не только следствием жары. «Теперь, когда Гуль увидел, что вы знаете о расположении саркофага, он будет еще более осторожным», – добавила Диана. «Наша задача – каким-то образом поймать его в ловушку, обезвредить его, чтобы безопасно уничтожить саркофаг». Я заметил, что Влад уже некоторое время смотрит куда-то в сторону, не слушая Диану. Проследив за его взглядом, Я увидел небольшую группу селян, человек пять спешно направлявшихся к лесу. Все они были пожилыми, а некоторые вообще казались глубокими старцами. Присмотревшись, я с удивлением узнал среди них свою бабушку. «Куда это они?» – спросил Влад. Диана тоже посмотрела в сторону леса. «Идут проверять склеп», – уверенно произнесла Диана. «Хотят убедиться, что печать и вправду сорвана». «Значит, Леха с Кирюхой все-таки рассказали», – пробормотал я и вдруг встрепенулся. «А это безопасно? Ведь гуль где-то рядом со склепом. Надо предупредить бабушку, чтобы...» «Они все прекрасно знают, не волнуйся», – успокоила меня Диана. «Они не станут всем скопом подставляться под удар. Ведь это все равно, что залезть в огромный улей без всякой защиты. Скорее всего, кто-то один быстро заглянет внутрь с порога» а остальные будут ждать вдалеке, чтобы не спровоцировать нападение. И, конечно, они вернутся в деревню задолго до захода солнца. Небольшая группа тем временем скрылась в лесу. Постояв еще пару минут, мы разошлись, договорившись подумать над планом действий. У меня были кое-какие мысли по этому поводу, но я решил пока ими не делиться. А сперва хорошенько все продумать. Пока же... Взяв с Дианы обещание ничего без нас не предпринимать, а на ночь закрыть все двери и окна и ни в коем случае не выходить на улицу, мы с Владом направились к бабушкиному дому.